Глава шестьдесят «Дуэль! Дуэль!» По залу прокатилась волна перешептываний. «Какая еще дуэль? Разве они разрешены в современном мире?» пробормотала себе под нос. «В нашем да», — ответил тихо Рейчард, не отводя напряженный взгляд, с Демиана. «Я согласен», — сказал громко ему. «Стоп! На что ты согласен? Не надо никаких дуэлей. Они у вас со смертельным исходом». Я не хочу становиться вдовой, не выйдя замуж. Мне не надо страдать, как жене Пушкина. Принялась я причитать. Ваше высочество, ваше высочество, остановите этот беспредел, я против». «Женщины ничего не решают?» «Успокойся, Алина, ты достанешься победителю», — отреагировал Маркиз. «Что значит не решают? Да на тебя эмансипации нет, урод!» Бросилась с кулаками на него. «Алина, не надо, я разберусь». Мягко перехватил меня поперек талии Вольф. Не стоит, милый он, твоих нервов. Не будешь ты вдовой, как супруга твоего знакомого. Какого знакомого? Чуть было не спросила я, а потом дошло, что Пушкина в этом мире не знают. Вообще-то я согласен с мисс Алиной. Дуэли давно запрещены. Вступил в разговор принц. Наконец-то. Вот, запрещены. А я говорила. Спасибо за цивилизованное общество, ваше величество. Произнесла истерично. «Обычные не разрешены, да, но никто не может запретить двум волкам отвоевать свою пару», — усмехнулся Демиан. «Не волнуйся, Алина, я его долго мучить не буду, устраню быстро, в знак благосклонности к тебе. Третьего сына сможешь назвать в честь Ричарда, я не против». «Какой третий сын? Иди ты, я никогда с тобой не буду», — парировала, скрывая неуверенность за бравадой. «Ах-ах, смешная ты», — Я, в отличие от Вольфа, не даю женщинам ложную надежду на то, что они что-то решают в этом мире. Хватит, оборвал его Ричард. Ты со мной на дуэли идешь или с Алиной? Чего пристал к ней? Выходим на улицу. Хочу решить этот вопрос как можно скорее, ты уже достал. Взаимно. демян сверкнул глазами и развернулся к выходу. Народ вокруг возбужденно загомонил. Все двинулись на воздух, этим лишь бы зрелищ. с надеждой взглянула на принца. Но он молчал, просто шел вместе со всеми. Видимо, действительно никто не в состоянии помешать волчьим разборкам. Но тут меня осенило. «Ричард, давай обручимся, и все, я буду твоей, не его, и не придется драться». «Милая, ты не сможешь со мной развестись. Истинную пару не отпускают из брака. Я не хочу тебя привязывать к себе из-за одного придурка». Ведь тогда исчезнет даже призрачный шанс на то, что ты сможешь еще увидеться с родителями». Вольф грустно улыбнулся. «Да и никто не обручит нас сиюминутно». На...» «О, только и вышла из меня. И выбор женщины тоже не влияет ни на что, да?» «Боюсь, что да», — покачал он головой. «Спасибо. Я люблю тебя. Ты лучший», — произнесла тихо, сжимая ладонь Ричарда, вкладывая в смысл, не озвученный вслух. Я знаю, что родители важны для тебя, даже если при этом я исчезну из жизни. Мы постараемся сделать так, чтобы не исчез никто. Я верю, что это возможно. Собственно, только вера и поддерживала мой рассудок в порядке. Обязательно. Ричард прижался губами к моему виску. Мы так и сделаем. Эй, голубки, я долго буду ждать. Пора начинать мужские разборки. Иди ты, Демиан. Повернулся к нему Вольф. «Я готов».